Часть третья. Сеть вампира. Капли крови густой из груди молодой На зеленые травы сбегали. Николай Коль. Там, вдали, за рекой. 1924 год. Глава первая. Четвертый придурок. «Ты чего, ослеп?» — Венька Гельбич отодвинул Валерку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 По преданию, Цебастыш в первый же день смены простецким фантиком от Батончика, от Буцкалу лувовки Макерова роскошную золотку от конфеты Трюфель. Впрочем, сейчас в Валерке не было дела до фантиков. Какие фантики? Кругом вампиры. Утром, как обычно, отряд маялся на трудовом десанте, на уборке своей территории. Пацаны грабли, скребли землю под соснами.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 «Чего такие смурные?» — бодро закричала свистуха пионерам. «Ну-ка встряхнулись! Давайте соревнование. Кто первым соберет сто шишек, тому испекут яблочный пирог. Вперед, бойцы!» Пионеры на показ заулыбались старшей вожатой, но никто не ускорился. Даже Ринхална постаралась как бы невзначай затеряться среди сосен. Ежедневная возня с мусором всем давно надоела. Валерка нехотя и мрачно ворочил граблями. К нему подошел Гербич. «Задрало уже слона чесать», — раздраженно сказал он. «Вообще все тут задрало, особенно футбол. Я бы этот мяч хлопову в гудок забил». «Слышь, Лагунов, тебя в дружняке из каких кружков выперли?» «Из рисования и пения», — отчужденно ответил Валерка. «Не, рисовать я не умею», — тяжело вздохнул Гербич. «У меня даже фашистский крест косой получается». «А на пении что делают?» «А-а-а». Гербич потоптался, зыркая по сторонам. — Пошли со мной в дружняк, Лагунов, а? Одному что-то неохота, а ты все там знаешь. Оказывается, грубый рослый Гербич умел стесняться. — Мне же нельзя, — уныл напомнил Валерка. — Фигня, базар, выпросимся. Я тебя на поруки возьму. Я же знаменосец. Валерка подумал, что Гербичу легко. Он избавляется от футбола. А в какой кружок записаться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 Валерка положил грабли, подошел к Маше, забрал у нее лопату и сам наполнил ведро, а потом с хрустом утоптал ногой. «Ты меня вчера ночью видела?» — как бы ненароком спросил он. «Я к вам в палату пастой мазать приходил. И тебя видел». Маша скептически сморщилась, а может, прищурилась на солнце. «Не ври, Лагунов. Пастой мазали первую палату, а не нашу. И не ты, а те три придурка». Маша кивнула на гурьку, тетяпу и гороха.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 Или один для всех. И песни-то какие? Свои любимые, да? Я про тюрьму люблю. Че скажет, то и поешь, буркнул Валерка. Это тебе не дома, сел на кухне и пасть распахнул. Про тюрьму нельзя петь. Жаль, огорчился Гербич. Про тюрьму правда жизни. Это тебе не спичками чиркать. Ладно, идем усатого за усы тянуть. Игорь бесцельно ходил между пацанов с граблями и хмурился, делая вид, что придирчиво контролирует работу и ее результаты. — Горсанч, отпустите нас за место футбола в кружок пения, — напрямик рубанул Гербич. — Я вообще петь люблю, а за ним... — Гербич ткнул пальцем в молчащего Валерку. — Я просто прослежу, честная пионерская. Валерка прятал глаза. Ему было неловко, что он не поверил Горсанчу, когда тот ночью ответил про Леву, честно. А Игорь отвел взгляд. Он чувствовал себя виноватым за то, что обидел Валерку неверием в вампиров. «Ну, хорошо», — поколебавшись, разрешил Игорь. Гербич покровительственно хлопнул Валерку по спине. «Честная пионерская», — про себя повторил Валерка слова Гербича. «Ну какой из Гербича пионер? На линейках флаг отряда носит, а сам считает, что тюремные песни — правда жизни. Может, человек-то Гербича неплохой, но пионер фиговый».